Глава 14. Заключающие дальнейшие подробности о пребывании Оливера у мистера Браунлоу, а также замечательное пророчество, которое некий мистер Гримвик изрек касательно Оливера, когда тот отправился исполнять поручение. На следующий день после обморока Оливер, спустившись в гостиную, не обнаружил на стене портрета. «Мистер Браунлоу велел убрать картину на время, так как она честьчур волнует тебя», — сказала экономка. «Но она мне очень нравилась», — попробовал возразить Оливер. «Очень хорошо», — мягко успокоила его старая леди. «Выздоравливай поскорее, и картина вернется на свое место». Она угостила Оливера хорошим завтраком, а пока он ел, развлекала историями о своей дочери, вышедшей замуж за очень хорошего человека, и живущий сейчас в деревне, а сыне, который служил клерком в Вест-Индии. После завтрака экономка взялась обучать Оливера игре в крибидж, которую мальчик усвоил очень быстро. Дальнейшие дни походили на этот. Оливер исправно ел, слушал рассказы экономки и играл с ней в крибидж, потихоньку выздоравливая. Он уже ходил самостоятельно, и мистер Браунлоу распорядился купить ему новый костюм. А прежний Оливер попросил отдать старьевщику и вздохнул с облегчением, когда эта просьба была исполнена. Он надеялся, что все прошлые беды и опасности уйдут вместе с этими жалкими лохмотьями. Однажды, спустя неделю после истории с портретом, Мистер Браунлоу попросил привести к нему Оливера. Мистер Браунлоу ожидал в своем кабинете, обставленном высокими шкафами с книгами. Окно кабинета выходило в маленький красивый сад. «Здесь много книг, верно?» — спросил мистер Браунлоу, заметив удивление мальчика. «Да, сэр, я никогда не видел столько». Когда-нибудь ты прочтешь их все, заверил его мистер Браунлоу. А сейчас я хочу поговорить с тобой очень серьезно. О, сэр, испугался Оливер, пожалуйста, не прогоняйте меня, не заставляйте меня снова бродить по улицам. Позвольте мне остаться и быть вашим слугой. Пожалейте бедного мальчика. Милый, растроганно сказал мистер Браунлоу, тебе нечего опасаться. Я хотел пока лишь подробнее расспросить тебя, кто ты и откуда. Мне известно лишь то, что ты сирота. Пока Оливер всхлипывал и собирался с силами, чтобы поведать о своих злоключениях, в кабинет заглянула экономка и сообщила, что пришел мистер Гримвик. Он идет сюда? Да, сэр. Он спросил, есть ли в доме сдобные булочки, и когда получил утвердительный ответ, сказал, что пришел пить чай. Мистер Браунлоу улыбнулся и пояснил Оливеру, что мистер Гримвик – его старый друг, и потому Оливер не должен обращать внимания на несколько грубоватые манеры этого достойнейшего человека. «Мне уйти вниз, сэр?» – спросил Оливер. «Нет, останься тут». Мистер Гримвик оказался дородным старым джентльменом, опиравшимся на толстую трость. На нем был синий фраг, полосатый жилет, а на голове широкополая белая шляпа с зеленой каймой. Пестрый наряд дополняла манера говорить, слегка склоняя голову на бок, отчего он становился похож на большого старого попугая. — Это и есть тот самый Оливер Твист? — спросил он с порога. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, сэр, лучше». «Теперь ступай вниз», — сказал мистер Браунлоу, «и подожди там». «Ну, как он тебе?» Обратился он уже к гостю, когда Оливер вышел. «Не вижу никакой разницы между мальчишками. Они у меня делятся на две разновидности. Мучнистые и мясистые, вот и все». «И к какой разновидности относится Оливер?» «Конечно, к мучнистой. Он худ и бледен, ничего общего с мясистыми». «Но откуда он взялся?» Мистер Браунлоу развел руками. «Я хочу расспросить Оливера завтра утром наедине, а ты, мой друг, приходи позже часов в десять и тоже узнаешь все». «Боюсь, он тебя обманет шепотом сообщил мистер Гримвик. «Ни за что!» — горячо прошептал Браунлоу. «А я говорю». Перешептывание могло длиться долго, если бы не экономка, которая внесла стопку книг, которые мистер Браунлоу купил накануне у книготорговца. «Задержите посыльного», — попросил Браунлоу. «Я передам с ним деньги, и несколько книг нужно вернуть, они мне не потребуются». Экономка бросилась выполнять распоряжение, но мальчишки посыльного и след простыл. Какая жалость, расстроился Браунлоу. Я хотел рассчитаться немедленно. А вы пошлите деньги и книги с Оливером. Иронично улыбаясь, предложил мистер Гримбик. Мистер Браунлоу хотел было возразить, что Оливер недостаточно здоров для дальних прогулок, но злорадное покашливание приятеля заставило его изменить решение. «Хорошо. Отправьте Оливера. Дайте ему эти пять фунтов и скажите, чтобы принес сдачу в десять шиллингов». Оливер надел новую куртку, спрятал банкноту во внутренний карман и, взяв книги под мышку, вышел из дома. Экономка проводила его до калитки. «Да благословит тебя Господь!» – прошептала она, глядя вслед мальчику. «Почему-то мне трудно отпускать его от себя». «Посмотрим, сумеет ли Оливер вернуться быстрее, чем за двадцать минут», – сказал тем временем мистер Браунлоу, вынимая из жилетного кармана часы. «Вы уверены, что он возвратится?» – насмешливо вопросил мистер Гримвик. На нем новый костюм, в кармане немалые деньги, а под мышкой дорогие книги. Да он сейчас же побежит к своим дружкам-ворам и в их компании посмеется над вашей наивностью, мой друг. Он придвинул стул поближе к столу, на котором лежали часы. Приятели принялись. Ждать. За окном начало потихоньку смеркаться, а Оливер все не возвращался.